Центр. внимания. Государственная клиника Пескадера. 10.45 утра. Черно-белый снимок запечатлел кошмар из прошлого. Неясные силуэты полицейских, мечущихся в охваченном огнем коридоре. В конце коридора виднелась фигура в черном. Коротко стриженные волосы, темные очки. В одной руке он держал AR-180, в другой – 12-калиберную винтовку. Сверху этого снимка еще один, с того же самого места, только секунду спустя. На нем человек оказался совсем рядом со скрытой камерой. Детектив Оэзерби устало вглядывался в фотографии. Чертовски сложное дело. Вооруженный преступник в одиночку расправился с снарядом дежуривших в ту ночь полицейских. Одних убил, других ранил. Его так и не нашли. В ту ночь Оэзерби потерял друга. Однако занимался он этим делом вовсе не по личным мотивам. Нужно во что бы то ни стало схватить этого убийцу, способного на что угодно. В настоящий момент Оэзерби приходилось полагаться на явно ненормальную память этой женщины. Он поднял глаза на Сару Коннор и сказал «Снимки сделаны в отделении полиции Западного Рампорта еще в 1984 году. Вы присутствовали при этом происшествии». Сейчас они находились в той комнате для осмотра, из которой много часов тому назад Сару выволокли силой. Она бросила взгляд на пачку фотографий, которые Уэзерби рассыпал перед ней на столе веером, потом посмотрела на самого детектива. Недоброе, но и не такое уж и злое лицо человек всего-навсего выполняет свою работу. Его напарник, детектив Мосберг, самый заурядный тип в плохо сшитом костюме и с гнилыми зубами, сидел напротив. При этом присутствовал и бдительный доктор Сильберман, тщательно пытавшийся скрыть раздражение. У двери стоял насупленный Дуглас и двое полицейских в форме. Сара молча уставилась на лежавший сверху снимок. Женщина была похожа на выжатый лимон. В тот вечер он убил 17 сотрудников полиции. Узнаете его? Ойзербиш вернул на стол еще одну черно-белую фотографию, размером 6х9, снятую с близкого расстояния. Терминатор поднимается с кучи разбитого стекла, окруженной толпой зевак. Это было одно и то же лицо. Снимок сделан в зоне отдыха в долине, сегодня. Сара посмотрела на снимок и вздохнула. Разумеется, ее до предела напичкали наркотиками, и она делала вид, что ей все на свете безразлично. На самом же деле, ей безудержно хотелось перевернуть стол, врезать по роже Сильберману, распихать Дугласа и полицейских, выскочить на улицу и угнать первую попавшуюся машину. Но это невозможно, и Сара молча сидела возле стола, надеясь, что называется на чудо. Затянувшееся молчание нарушил Уэзерби. Мисс Коннор. «Пропал ваш сын, его приемные родители убиты, и мы подозреваем, что тут не обошлось без этого парня». Сара подняла на детектива глаза, она хранила молчание. Ойзерби нахмурился. «Скажите нам хоть что-нибудь». В школе ей приходилось участвовать в пьесах, руководительница драмкружка, мисс Колб, пришла бы в восторг от ее теперешней игры. «Неужели вам все равно?» «Очевидно, да, если судить по тому безразличию, с каким она смотрела на детективов». Уэзерби бросил взгляд на Сильбермана, потом на своего напарника и пожал плечами. «По-моему, эта идея никуда не годится. Пошли, мы попросту напрасно тратим время». Один из полицейских распахнул дверь и Мосберг размашистым шагом вышел в коридор. За ним последовал Уэзерби и двое полицейских. Последним вышел Сильберман. «Прошу прощения, джентльмены!» – с издевкой сказал он. Сара нагнулась. Она знала, что Дуглас не спускает с нее глаз, поэтому постаралась не делать ни одного резкого движения. Прежде чем Дуглас взял ее за руку и вывел из комнаты, она успела отцепить от стопки фотоснимков скрепку и спрятать ее за зубами. В камере Дуглас привязался к койке и склонился над нею, вглядываясь в ее лицо. О да, она все еще была красива. Он улыбнулся и наклонился еще ниже. Сара ощутила на своей щеке его жаркое дыхание, но приказала себе оставаться безучастной. Дуглас открыл рот и кончиком языка лизнул ее в щеку, точно пес. Сара и глазом не моргнула, казалось, ее пустые глаза смотрят сквозь его. Дуглас хмыкнул, вряд ли стоит возиться с ненормальной, пусть даже она и смазлива. Сара оставалась все так же безучастна. Дуглас еще немного повременил, потом засмеялся и вышел. Дверь камеры захлопнулась, щелкнул замок. Сара слышала, как Дуглас идет по коридору, постукивая дубинкой по стене. У Сары вдруг ожили глаза. Она выплюнула скрепку себе на грудь, нащупала ее и распрямила. Получился кусочек проволоки. Напрягшись, пододвинула проволочку к замку механизма, прижимавшего ее запястье к кровати. Сделать это было неимоверно трудно, однако Сара многому научилась за годы изгнания. Сара никогда не думала, что умение снимать наручники пригодится ей в сумасшедшем доме. Последнее усилие, и замок поддался. Сара быстро занялась вторым запястьем. Она не спускала глаз с окошка камеры, ведь в любой момент может появиться Дуглас или ночной дежурный. Через 38 секунд Сара села в постели и освободила лодыжки от застежек на липучках. Она скатилась с кровати на пол. Это была уже другая Сара, в ней ключом била энергия. Скучающий охранник поднял глаза. Главным воротом подъехал черно-белый лимузин с включенными фарами дальнего света. Охранник нажал на кнопку, ворота открылись, и он кивнул въехавшему на территорию офицеру полиции. Патрульная полицейская машина припарковалась рядом с плохонькой машиной Мосберга. Т-1000 вышел, оглядел участок и мгновенно оценил тактические возможности. Здесь то, что он ищет. Здесь то, ради чего он существует на свете. Ради уничтожения цели. Он направился к главному входу в клинику. Сара ковыряла скрепкой в замке двери своей камеры. Она делала это сосредоточенно и не спеша. Ее внимание привлекло постукивание дубинки. Оно приближалось. Сара еще энергичнее взялась за работу, у нее даже не дрожали руки. Дуглас шел по тускло освещенному коридору и постукивал по стене дубинкой. Почти не сбавляя шаг, светил в окошечке камер. Более тщательная проверка не нужна. Все пациенты пребывают в состоянии глубокого ступора, вызванного Таразином обессиленные, потерявшие ориентировку в пространстве, неспособные мыслить. «Даже трудный случай сегодня вечером была как ручная», – рассеянно подумал Дуглас. Он свернул за угол, его шаги гулким эхом отдавались в темном коридоре. Кончик дубинки едва касался стены. Тук-тук. Тук-тук. Добравшись до камеры пациента 82, он остановился, приготовившись было посветить внутрь, но тут его глаз уловил непорядок. Дверь подсобки была открыта. В конец распустился обслуживающий персонал. Дуглас вздохнул и направился в ту сторону, от нечего делать посветил фонариком в темную кладовку. На полу среди ведер и чистящих средств валялась швабра со сломанной ручкой. Одной половинки видно не было. Дуглас было задумался, но тут у него за спиной открылась дверь, и он стремительно обернулся. Это оказалась дверь Сары. Не успела эта мысль как следует оформиться в его сознании, как недостающая половинка опустилась ему на переносицу. Сара с огромным удовлетворением наблюдала за тем, как 120-килограммовая рыхлая туша рухнула на пол. С своей самодельной дубинкой Сара ловко стукнула Дугласа по затылку, и он затих. На какое-то время для Дугласа перестал существовать мир. Теперь он и сам пребывал в ступоре. Сара затащила обмякшее тело Дугласа к себе в камеру и заперла там его же ключами. Затем схватила тяжелую дубинку и помахала ею в воздухе. Это куда лучше, чем ручка от швабры. Прижала ее к предплечью, как это любят делать полицейские. Вооруженная и опасная, она как кошка неслышно кралась по коридору. От главного входа начинался длинный коридор, в конце которого находился приемный покой. Далее за стеклянной перегородкой был кабинет ночного приема, куда пациента могли доставить через смежную дверь. Дежурная медсестра, обыкновенная с виду женщина по имени Гвен, сейчас сидела там и печатала на машинке. Заслышав звук шагов, она подняла голову и увидела направляющегося к ней молодого полисмена. Она нашла его очень симпатичным. Гвен изобразила свою лучшую улыбку, хотя на большинство мужчин эта улыбка не производила никакого впечатления, не произвела она впечатления и на Т-1000. У него оказался мягкий и приятный голос, что действовал на психику того, с кем он разговаривал, незаметно располагая к себе человека. «У вас тут лежит некая Сара Коннор. Вы поздноваты, остальные уже давно тут». Она повернулась и уже собиралась нажать на кнопку, чтобы впустить его, как вдруг увидела, что с противоположной стороны к двери приближаются Сильберман и полисмены. «Ваши друзья уже уходят», – сказала Гвен, поворачиваясь к офицеру. «Его там уже не было». Озадаченная, она подошла к стойке и высунулась из окошка посмотреть, не у фонтанчика ли с питьевой водой он? Нет, приемная оказалась пуста. И длинный коридор за ней тоже. Она нахмурилась, вспомнив истории, которые рассказывала ей кузина о своем муже полицейском. Наверное, все фараоны со странностями. Сильберман вошел в работающую на соленоидах дверь. За ним шли Оэзерби, Мосберг, два полисмена в форме и больничный охранник. Последний вытащил из шкафчика за столом свой браунинг. Сильберман обратился к нему. «Льюис, проводите джентльменов и заприте здание на ночь». Льюис почтительно кивнул и сказал. «Слушаюсь, сэр». Полицейские направились к выходу. «Здорово поработали, ничего не скажешь», – пробормотал Уэзерби. «Да уж», – в тон ему ответил Мосберг. «Страсть, как люблю бодрствовать по ночам». Льюис запер за ними входную дверь и неторопливо направился обратно. Свет на ночном столике дежурной в дальнем конце коридора казался ему заповедным уголком. Гулко отдавались шаги на кафельном полу. Позвакивали ключи. Льюис от нечего делать разглядывал черно-белый шахматный узор на полу. Вдруг пол у него за спиной задрожал и вздыбился, превратившись в вертикальную тень того же черно-белого цвета. Дежурная сидела за машинкой, прилежно составляя доклад. Охранник остановился у кофеварки, нажал на несколько кнопок. Потом повернулся к медсестре. «Эй, Гвен, хочешь кофе?» «Мне бы лучше пива», — улыбнулась она. Льюис засмеялся и взял стаканчик с кофе. На нем оказались рисунки игранных карт и стояли какие-то номера. «Игра, что ли?» Подняв стаканчик повыше, он стал разглядывать дно. Горячий кофе плеснул ему на руку. «Черт! Может, хоть сегодня повезет!» Колышущая масса у него за спиной уже достигла шести футов росту и стала стремительно обретать очертания человеческой фигуры. Теперь она стала серой, как у деформа охранника. Несколько раньше масса Т-1000 растеклась по нескольким квадратным ярдам пола слоем четверть дюйма, а как только Льюис наступил на нее, с него мгновенно был снят идентичный слепок, который сейчас и воздымался позади незадачливого охранника. Наконец, из жидкой массы сформировались ноги в блестящих черных туфлях, и Т-1000 охранник сделал первый шаг, с легким хлюпающим звуком отделив подошвы от настоящего пола. Настоящий охранник резко крутанулся на месте и увидел – самого себя. Не просто человека, который выглядит в точности, как он сам, а именно точный образ и подобие, вплоть до карточки с его фамилией на груди. Вот до чего же можно дойти, работая в «психушке»? Выходит, сумасшествие – заразная болезнь. Не успел он даже попытаться найти хотя бы какое-нибудь разумное объяснение тому, что предстало его взору, как его двойник поднял руку и с расстояния примерно в фут ткнул указательным пальцем правой руки прямо в лицо Льюису. Палец на лету удлинился, превратившись в тонкую стальную пластинку, которая вошла охраннику в глаз. И миновав глазное яблоко, насквозь проткнула череп. Охранник мгновенно превратился в труп. Пластинку тут же вытащили, и охранник стал оседать. Т-1000 легко подхватил его тело одной рукой и, держа на весу, точно костюм на плечиках, направился к столу дежурной. Рана оказалась столь крошечной, что на пол не пролилось ни капли крови. Когда Т-1000 охранник проходил мимо, держа в руке что-то такое, чего дежурная сестра не могла видеть из-за стойки, она подняла глаза и спросила. «Что это у тебя, Льюис?» «Да так, мусор», — бодро ответил он. Она рассеянно кивнула и снова принялась стучать на машинке, а Т-1000 прошел мимо, направляясь к кладовке в нескольких ярдах от дежурной. Сняв с пояса охранника Браунинг и ключи, затолкал тело в чулан. Потом вернулся и посмотрел на дежурную. «Порядок!» – с улыбкой бросил он. Она подняла глаза и увидела кобуру с Браунингом. «Не забудь вернуть на место пистолет!» «Ах, да!» Т-1000 отпер шкафчик, загородив его собой и сделал вид, будто кладет туда пистолет. На самом же деле он воткнул его себе в грудь, где тот исчез, словно его опустили в горшок с горячим фаджем. Фадж мягкие молочные конфеты типа ирисок. Когда ты тысяча убрал руку, его грудь обрела прежний вид: ткань, пуговицы, карточка с фамилией. Ты тысяча запер дверцу шкафчика. Дежурная нажала на кнопку, и дверь с легким жужжанием отворилась. Ты тысяча вышел в коридор и занялся поисками нужной ему палаты изолятора. Несколько минут спустя он очутился около контрольно-пропускного пункта. Двое скучающих санитаров едва удостоили Т-1000 охранника взглядом. Последний взглянул на памятку у двери, где было написано, что пациент номер 82 находится в камере 19. Т-1000 охранник прошел в изолятор через две двери, которые тут же за ним закрылись. Он миновал пост медицинской сестры, напоминавшей клетку, обнесенную тонкой и прочной металлической сеткой. Прислонившись к притолоке открытых дверей, Сильберман разговаривал с кем-то внутри. На проходившего мимо Льюиса он не обратил никакого внимания. Похоже, на привидение, Сара услышала приближающиеся шаги и тихо, но проворно отперла отмычкой Дугласа соединенную со своей камеру. Проскользнув внутрь, бросила взгляд в дальний конец комнаты. С за ней наблюдала безумным взглядом какая-то женщина. Закричит или нет? У Сары громко стучало сердце. Она на всякий случай приложила палец к губам и прошептала: «Шшш». Больная, понимающая, кивнула. Сара с облегчением вздохнула, выглянула из окошка камеры и увидела спину сворачивавшего за угол охранник. Подождав, пока шаги затихнут, она вышла. Сильберман зевая просматривал дежурный список назначенных лекарств. Суббота выдалась утомительная. Он думал, что уж в воскресенье-то непременно выспится. И вдруг вспомнил об этом проклятом симпозиуме по проблемам женского насилия, на котором обещал выступить с лекцией. Он бросил взгляд на часы, пытаясь вспомнить, когда именно ему полагается там быть. Как вдруг уголком глаза заметил какое-то движение. Сара Коннор пихнула его в грудь, и он очутился в кабинете. Дежурный вскочил и потянулся за своей дубинкой, но Сара успела оглушить его дубинкой Дугласа. Он тяжело рухнул на пол, превратившись в мешок с дерьмом. Сильверман метнулся к кнопке тревоги, но Сара огрела его по руке. Он вскрикнул и схватился за запястье. Сара схватила его за волосы и ткнула носом в стол, при этом ловко стукнув дубинкой под коленки. У Сильвермана подкосились ноги, и он уткнулся подбородком в стол. «Вы сломали мне руку!» – в возмущении воскликнул он. «У человека 250 костей!» – Сара грязно выругалась. «А тебе жаль всего одну единственную «Не с места!» Она быстро выдвинула ящик с лекарствами, схватила шприц и ткнула иголку в ягодицу оглушенному дежурному, введя ему лошадиную дозу. И тут она увидела то, что ей было нужно. Итак, токсичные очистительные материалы хранились они здесь. Она схватила пластмассовую бутыль жидкого пламра и поставила на стол перед самым носом у Сильбермана. Погрузила в бутыль пустой шприц, быстро наполнив цилиндр. Сильберман в ужасе уставился на 15 кубиков голубой смерти. «Что ты задумала?» Она воткнула иглу Сильберману в шею. Потом схватила его за шиворот, поставив на ноги, вытолкала в открытую дверь. Т-1000 остановился у камеры номер 19 и посмотрел в окошечко. Дуглас, лицо которого было похоже на кровавую маску, завопил так, что его услышали через звуконепроницаемую дверь. Но Т-1000 не нужно было слышать. Он мог читать по губам. «Откройте дверь! Этот чертова сучка разгуливает по коридорам!» Кричал Дуглас. К его удивлению, охранник повернулся и ушел прочь, оставив его запертым в камере. Терминаторы Джон подъехали на Харли к охраняемым воротам. Мотоцикл остановился. Шум заглосшего двигателя заставил охранника поднять глаза. Джон сказал терминатору. «Помни, отныне ты никого не убьешь. Понял?» Киборг чуть помедлил с ответом. «Понял». Однако Джону одного ответа оказалось мало. «Поклянись». «Что?» «Скажи, клянусь, что никого не убью!» Джон поднял руку вверх, словно его приводили к присяге. Терминатор уставился на Джона, перебирая всевозможные варианты в своем мозгу из кремниевых пластин и электронных контуров. В нем не оказалось ничего такого, чтобы объясняло этот человеческий жест. Терминатор все-таки повторил его и сказал «Клянусь, что никого не убью!» Затем слез с сиденья и направился к воротам. Подчуяв неладное, охранник вышел из сторожки с кольтом на изготовку. Терминатор шел ему навстречу. Его сканеры быстро отыскали все зоны смертельного поражения в человеческом организме и исключили их как места для нанесения удара. После чего методом экстраполяции определил, где находятся несмертельные. Он быстро вытащил свой кольт 45-го калибра и с точностью хирурга поразил обе коленные чашечки. Парень упал, крича и хватаясь за ноги. Джон не поверил своим глазам. «Что ты, черт подери, делаешь?» Термятор ногой вышиб кольт из руки охранника, затем ударом кулака разбил телефон в сторожке. Нажав на кнопку, чтобы открылись ворота, он вернулся к Харли. На ходу бросив Джону. «Будет жить!» Забрался в седло мотоцикла и выжал сцепление. Проехав через ворота, они направились в подземный гараж для машин скорой помощи. Джон на ходу повернулся к стонавшему охраннику и крикнул. «Простите, мистер!» Сотрудники контрольно-пропускного пункта, подняв глаза, увидели на мониторе Сильбермана, которого Сара держала на шприце. Она обратилась к ним через переговорное устройство. «Откройте, иначе он умрет еще до того, как упадет на пол!» У охранников отвисли челюсти. Один из них покачал головой. «Нет!» Второй настроил микрофон. 82 Проход закрыт! Отпусти его!» Похоже на мертвеца Сильберман выдавил из себя. «Ничего не получится, Сара!» «Ты же не убийца, я не верю, что ты способна на такое!» «Ты уже мертв, Сильберман!» – злобно прошипела она. «Все здесь умрут!» «Ты же знаешь, что я верю в это!» а поэтому заткнись!» При последней фразе она вонзила иглу еще глубже в его шею. «Да откройте эту чертову дверь!» Сморщившись, будто от боли вопила она. Санитары неуверенно переглянулись. Наконец, один из них нажал на кнопку. Дальняя дверь с металлическим грохотом откатилась. Сара толкала Сильбермана впереди себя. Ближнюю зарешоченную дверь надо было открыть вручную. Один из санитаров осторожно приблизился и отомкнул ее. «Назад!» – приказала Сара. Он тут же попятился назад. «Лечь на пол, живо!» – велела она обоим. Они заколебались. Измерив их безумным взглядом, Сара до упора вогнала иглу в шею Сильбермана. Он застонал от боли. За воротник сбежала струйка крови. Санитары быстро попадали на пол лицом вниз. Держась от них как можно дальше и по-прежнему не отпуская своего заложника, Сара вышла в коридор и попятилась задом. Ей вдруг пришло в голову, что ее план может на самом деле сработать. Правда, она не видела третьего санитара, притаившегося за углом, и готового прыгнуть на нее в то самое мгновение, когда она поравняется с ним. Сара пятилась на него задом, а он, как танцор танго, сделал широкий шаг и схватил ее за руку со шприцом. Стремительно обернувшись, Сара ткнула его по горлу дубинкой. Он тут же отключился и упал на колени, ловя ртом в воздух. Сильверман отскочил в сторону, вопя во всю глотку. Держите ее! Сара стрелой метнулась за угол. Санитары повскакивали с пола. Один из них нажал на кнопку. Вызвал сигнал тревоги. 2000 склонился над лежавшим на полу санитаром, когда в коридорах завыли сирены. Санитар вдруг широко раскрыл глаза и вскочил на ноги. И снова чуть было не рухнул, когда увидел, как некто похожий на Льюиса вытащил из своей груди пистолет. Сара, точно загнанный зверек, бежала похожими на лабиринты коридорами. Ее босые и ступни гулка шлепали по холодному кафелю. Санитары висели у нее на пятках. Она свернула за угол, налетела на стену и отскочив от нее понеслась дальше. Дорогу ей преградила железная дверь, заперта. За спиной грохотали шаги. С трудом переведя дух, она отыскала среди ключей Дугласа отмычку и вставила ее в скважину. Расстояние между нею и санитарами все сокращалось. Они неслись во весь опор. Сара открыла дверь, нырнула в проем, захлопнула дверь и щелкнула замком в тот самый момент, когда подбежавший первым санитар схватился за ручку с другой стороны. Он опоздал на какую-то долю секунды. В окошечко Сара видела, как они возятся с ключами. Задыхаясь от усталости, она повернулась и оказалась еще в одном коридоре, ведущем к выходу. От других коридоров клиники его отделяла зарешеченная, как в тюремной камере, дверь. Сара бросилась к решетке, сунула ключ в замок, отворила дверь. И услышала, как поворачивается ключ в замке двери, через которую она только что прошла. Она шмыгнула в коридор, а в это время у нее за спиной появился первый санитар. Сара с шумом захлопнула решетку и тут же осознала, что ее ключи остались в замке по другую сторону двери. Санитар приближался, у него было перекошенное от бешенства лицо. Просунув руку между прутьями, Сара повернула ключ и обломила его головку. В мгновение спустя огромный санитар был уже возле двери. Протянув руки между прутьями, попытался схватить Сару, но она успела отскочить. Он стал в ярости трясти стальные прутья. Радоваться победе у Сары попросту не было времени. «Нужно бежать и поскорее отыскать сына, пока его не нашел второй Терминатор». Она помчалась дальше. У двери уже орудовали несколько санитаров. Появился Сильберман, который мгновенно понял, в чем дело, и заорал. «В обход, черт бы вас побрал! Бегите в обход!» Свернув за угол, Сара увидела лифт и с облегчением вздохнула. Она была уже почти рядом с лифтом, когда его дверцы раскрылись. И тут ожил самый страшный кошмар, какой только можно было себе представить. В коридор вошел мужчина в кожаной куртке, заляпанной кровью, в очках с темными стеклами и кольтом на изготовку. И повернулся к ней своим до ужаса знакомым лицом. Сара попыталась остановиться, но инерция несла ее прямо на киборга. Босые ноги поскользнулись на гладком полу и Сара ударилась о дверцу лифта. Она думала, что на самом деле свихнется. Она как краб пятилась на четвереньках задом, вопя во всю глотку. Ей казалось, будто ее закружило в ядерных вихрях ее видений. Оглянись Сара назад, и она увидела бы, что вслед за Терминатором из лифта появился Джон. Он мгновенно сообразил, что произошло. «Мам, подожди!» Сара ничего не слышала, из-за собственного крика. Она пятилась, точно загнанная в угол крыса, вконец потерявшись в этом чертовом лабиринте коридоров. Терминатор с Джоном бросились вслед за ней. Она летела по длинному коридору обратно туда, откуда пришла. Добежав до пересечения с перпендикулярным коридором, чуть не столкнулась с фигурой в белом. Санитар подставил ей подножку. Сара с криком рухнула на скользкий пол. Подбежали еще два и скрутили ей руки. «Нет, он уже идет! Он убьет нас всех!» – вопила она, пытаясь объяснить им, что она только что видела. Но они даже не посмотрели туда, куда указывала эта потерявшая над собой контроль женщина. Они прижали Сару к холодному кафелю, образовав вокруг нее кольцо. Откуда-то появилась санитарка со шприцем, наполненным лошадиной дозой транквилизатора. Выгнув шею, Сара увидела темный силуэт приближающегося к ним терминатора. Он был до упомрачения похож на того, первого терминатора. И вот сейчас, много лет спустя, он пришел сюда. Ходячее оружие небесной сети, преодолевающее время и пространство, чтобы убить ее. Она завопила, чувствуя, что это конец. Но Терминатор вдруг сделал нечто весьма странное. Совсем не то, что она от него ожидала. Держа в одной руке кольт, киборг наклонился, схватил другой рукой одного из санитаров и отсвернул этого 100-килограммового мужчину к дальней стене. Шмяк! Тот упал на пол, сломав ребра. Разумеется, ему это вовсе не понравилось. Два других санитара бросились на пришельца. На какое-то мгновение терминатор исчез из виду. Последовала вспышка белого, и санитары отлетели в разные стороны, будто подорвались на мине. Один врезался в раму с небьющимся стеклом, от дальнейших травм его спасли прутья внешней решетки. Впрочем, ему было не до благодарностей. Другой, разнеся в щепки закрытую дверь кабинета, оказался возле ножки письменного стола. Санитарка, которая запросто могла выжать из лежачего положения 45 килограммов, на отмаш врезала незваному гостю в лицо. Мужчина отпрянул. Очки с темными стеклами соскочили. У санитарки онемела от боли рука. Похоже, она стукнула ею по цементной стене. Мужчина не спеша повернулся к ней и положил ладонь ей на грудь. Она схватила его за большой палец и пыталась его сломать. Но мужчина легко оттолкнул ее. Щелчок и кинетическая энергия отбросила женщину на несколько ярдов назад. Она очутилась на полу, с которого ей почему-то не хотелось вставать. Пока все это происходило, Сильберман стоял, вжавшись в стену. К губе прилипла давно погасшая сигарета. Он наблюдал за абсолютно бесстрастным лицом пришельца. И тут он вспомнил Сару. В мгновение ока он все понял. Сара была права. Этот парень не человек. А раз она права в этом, дошло до него, значит и все остальное сказано ею правда. Вся эта жуткая цепь непостижимых трагедий. Мир рушился прямо у него на глазах. Сара моргала, глядя на маячившую над ней фигуру смерти. Но тут ее глазам предстало невероятное зрелище. Рядом с ней стоял на коленях ее сын. «Мам, ты в порядке?» Она перевела взгляд с Терминатора на Джона, затем снова на Терминатора. Вот она лежит на полу, глядя на того, кого больше всех ненавидит и того, кого больше всех на свете любит. Смеяться ей или плакать, или на самом деле сойти с ума. Джон вдруг наклонился, схватил ее за плечи и сильно встряхнул. «Мам!» Она ощутила его объятие, почувствовала теплоту его дыхания, и через мучительное мгновение до нее дошло, что все это происходит на самом деле. Пережить и понять это оказалось сравнительно легким делом, поскольку то, что затем последовало, уже не лезло ни в какие ворота. Терминатор вежливо протянул ей руку ладонью вверх. Очевидно, он хотел помочь ей подняться. Сара засмеялась. Она вся корчилась в судорогах, точно испытывала сильный оргазм. Но смех застрял у нее в горле, когда она услышала, как киборг совершенно бесстрастным голосом сказал. «Если вы хотите остаться в живых, идемте со мной». Сара огляделась. Санитары уже зашевелились. По-прежнему вовсю выли сирены. Скоро прибудет подмога. Сын тащил ее за руку. «Все в порядке, мам. Он здесь для того, чтобы помочь нам». Сара взяла за своими дрожащими пальцами протянутую ей руку. Одним легким движением терминатор поднял ее на ноги, прям как в балете. Джон повернулся, намереваясь уйти, но тут увидел в 30 футах от них полицейского, стоявшего по другую сторону решетки. Вздрогнув, Джон понял, кто это. Это был он. Терминатор последил за взглядом Джона. Т-1000 держал в руке пистолет. Терминатор быстро загородил Джона и Сару, и они стали пятиться назад по коридору. Сара тут же все увидела и поняла, но у нее уже не оставалось сил испытывать какие-то эмоции. Т-1000 шел вперед. Ему оказалось тяжело в обличии Льюиса. Тот был слишком тучен, поэтому он вернулся к форме подтянутого и стройного офицера Остина. Ты 1000 дошел до решетки. Для него это не преграда. Его тело стало жидким и буквально просочилось между прутьями решетки. И, очутившись по противоположную сторону от нее, вновь стала приобретать прежнюю форму. У Сильбермана отвисла челюсть и выпала изо рта сигарета. Что-то легенько щелкнуло в его голове и он скоро стал усыхать. До Сары наконец дошло, насколько все серьезно. Да, она давно живет в предчувствии чего-то кошмарного, но при виде такого, как эта клейкая паста вновь обрела форму полицейского, Сару осенила. Это не полисмен, он из будущего. Он, вероятно, пытается убить ее сына. Ее вновь обуяла ярость, напряглись мышцы. Ей казалось, что этот кошмар на его будет длиться вечно. Послышался звон. Зацепился за прутья пистолет охранника. Единственный твердый предмет. Т-1000 просто повернул запястье и протолкнул пистолет дулом вперед. Терминатор схватил Джона за пояс и посадил себе на спину. Джон обхватил его за шею. Терминатор поднял кольт и повернулся к Саре. «Бежим!» «Хорошая идея», — подумала Сара, устремляясь за ним. Т-1000 бросился следом. Упавшие на пол очки терминатора хрустнули под его ботинком. Он открыл огонь из Браунинга но «Терминатор» уже стал стрелять из своего «Кольта» 10 калибра. Засвистели пули, коридор наполнился едким дымом, перепуганные санитары прижались к полу. Несколько пуль угодило в «Терминатора». На «Т-1000» тоже появились похожие на маленькие воронки дырочки от пуль. Он зашатался, но не остановился. Он моментально определял скорость и угол полета каждой пули. Воронки от пуль открывались и через какую-нибудь секунду снова затягивались. В них образовывалась блестящая ртуть. Пули могли лишь замедлить его продвижение. Свернув за угол, терминатор бросился бегом, громко топая по полу. Сара уже ждала его возле лифта. Терминатор с Джоном буквально ввалились в него, и Джон нажал на кнопку "гараж". Дверцы стали закрываться, и тут из-за угла выскочил Т1000. Он двигался с необычайной грациозностью, умело перемещая на повороте центр собственной тяжести. На такое не был способен ни один человек. Терминатор прижал Джона и Сару к боковой стене, а Т-1000 бросился к кабине, стреляя на ходу из браунинга. Двери замкнулись, по ним стучали пули. Сара видела шишечки, появлявшиеся в металле от удара каждой пули. Если бы не эти двери, их Джоном уже не было на этом свете». Браунинг замолк, кончились патроны. Т-1000 бросил его. Дверцы с мягким стуком сомкнулись, но тут же задрожали у основания. Это опоздавший на какую-то долю секунды Т-1000 впихнул их ногой. Лифт не двигался с места. Между створками дверей вклинилось мечеподобное лезвие, которое расплылось и затвердело, превратившись в крючья. Они вцепились в края створок и стали растаскивать их в стороны. Пока Сара с ужасом наблюдала, как вскрывают их временное убежище, Терминатор казалось полдухом. Однако у Терминаторов нет духа. Время для него представлялось обычной чередой событий. Он выстрелил прямо в лицо Т-1000, и ствол погрузился на несколько дюймов в его плоть. От звука выстрела в закрытом пространстве у Сары с Джоном чуть было не полопались барабанные перепонки. Они увидели в щелку между створками двери, как голова тысяча развалилась на две половинки и ее отбросила назад. Двери лифта наконец сомкнулись, кабина слегка дернулась и пошла вниз. Джон посмотрел на мать. Ее всю трясло, она с ужасом таращилась на двери лифта. «Черт побери, кто это?» – хрипло пробормотала она. Голова тысяча лежала двумя изуродовыми кусками у него на плечах. Понятие боли никогда не вводилось в сенсорную область этой жидкой массы. Боль служила всего лишь показателем повреждения какой-то части организма. Но у этого организма не было частей, если не считать ими молекулы. Каждая молекула была в миниатюре вариантом самой машины. При делении какой-нибудь части на куски, эти куски превращались в полиметаллический сплав, в молекулярную память которого была заложена одна единственная команда, отыскать основную массу машины и присоединиться к ней». Каждая молекула обладала диапазоном нахождения в радиусе 14 километров. Разорванные же части Т-1000 были гораздо ближе, поэтому после непродолжительного замешательства, вызванного баллистическим шоком, Т-1000 снова обрел здоровое человеческое лицо без каких-либо признаков повреждения. Он повернулся к закрытым дверям, просунул между ними руки, при этом кончики его пальцев превратились в рычаги, и легко развел створки в стороны. Не колебаясь, Т-1000 прыгнул в открытую шахту. Он кирпичом пролетел два этажа. Заслышав, как что-то грохнулось на крышу, все трое разом глянули вверх. Терминатор быстро перезарядил оружие. Сара выхватила у него из-за ремня кольт 45-го калибра и прицелилась в потолок. Она не допустит, чтобы кто-то убил ее сына. Тем более не кто-то, а что-то. Джон набрал в легкие воздуха и тут – бум! Острая, как игла хромированная пика пронзила потолок кабины и проникла внутрь на 4 фута. Она была в нескольких футах от лица Сары. Сара непроизвольно открыла огонь. Пули прошивали крышу кабины. Пика молниеносно исчезла и снова опустилась, распоров термометру куртку и пройдя в нескольких дюймах от Джона. Термятр стрелял, не переставая скольто. так как металлическая жало без устали вонзалась в крышу, словно какой-то безумец стыкал в консервную банку острым ледорубом. Сара взвыла от боли, когда один из ударов распорол ей лопатку. Послышался приглушенный звоночек. На индикаторе над дверью загорелась «Гараж». Двери открылись, и Сара буквально вытащила Джона из кабины. Они оказались в подвале. Харли теперь не ненужный, поскольку их стало трое, стоял поблизости. Терминатор просканировал территорию, подыскивая подходящее средство передвижения, на котором можно было бы удрать. 2000 проделал в потолке кабины лифта достаточную широкую дырку, через которую смог пролиться. Массивный шар ртутиподобного сплава превратился в жидкую массу, которая пролилась сквозь дырку в крыше на пол и встала, приняв форму офицера Остина. Когда все его датчики вновь заработали, он помедлил секунду, быстро сориентировался. Сине-белая машина больничной охраны подъехала к воротам, скрипнули тормоза. Сара подбежала прямо навстречу машины и остановилась. Крепко сжимая обеими руками, Кольт направила его в лицо охранника: Вылезай! Живо! Охранник мгновенно понял, что это размахивающее оружием пациентка явно не в своем уме и спорить с ней бесполезно. Однако для Сары даже это мгновение показалось слишком долгим. Она выстрелила в стекло и пуля просвистела мимо уха охранника. Немедленно! Дверца тут же распахнулась, охранник вывалился из машины и поднял вверх руки. Подбежавший киборг небрежно отшвырнул человека в сторону и скользнул за баранку. Сара впихнула Джона на заднее сиденье, а сама уселась рядом с водителем. Терминатор дал задний ход и нажал на педаль акселератора. Колеса бешено вращались на скользком пандусе. Терминатор через плечо протянул кольт Джону и сказал «Перезаряди». Джон вытащил несколько патронов из кармана своего армейского кителя и принялся заряжать оружие. Пока терминатор сдавал машину задом, Сара еще кое-как держалась – Т-1000 бежал к ним от лифта, превратившись из хромированной неопределенной массы в полицейского. Он, казалось, не пострадал. Он взбирался вверх по пандусу со все возрастающей скоростью. Терминатор протянул Саре новую обойму для Кольта. Она отшвырнула пустую и вставила полную, взвела курок. Машина задом вырулилась из гаража и покатила к воротам. Джон протянул терминатору заряженный Кольт. Тот высунулся из окна и прицелился в преследователя. Лицо Т-1000 ярко высветило фарами. Терминатор выстрелил и пробил противнику плечо. В отверстие блеснул жидкий металл, но оно тут же затянулось и снова превратилось в униформу. Высунувшись из своего окна, Сара несколько раз выстрелила. Третья пуля угодила ему прямо в лоб, но Т-1000 лишь слегка сбился с шага. Она стреляла еще и еще. На груди и голове врага появились воронки от пуль. Не тратя энергии на восстановление внешности, он направил ее всю на продвижение вперед, и расстояние между ним и машиной быстро сокращалось. Он уже преодолел преграду из запертых ворот. «Держись», – спокойно сказал водитель киборг, делая резкий поворот. Машина развернулась на 180 градусов, взвизнули тормоза. Т-1000 почти догнал их. Рука терминатора шарила по переключателю передач, нога давила на педаль газа. Машина рванулась вперед. Т-1000 прыгнул и приземлился на багажник. Его рука превратилась в стальную пику, которую пробил корпус машины. Тут же пика стала блестящим хромированным крюком. Он стукнул по машине другой рукой, еще один крюк вонзился в зад машины. Терминатор повернулся к Саре и бросил «Возьми руль». Он высунулся из окна, а Сара взялась за баранку и нажала ногой на педаль газа, ведя машину на скорости 70 миль в час. Джон смотрел в заднее окно. т -1000 уже поднял для удара руку. Мальчик скользнул на пол. Стекло рассыпалось на мелкие осколки. Т-1000 отвел руку, готовясь нанести новый удар, но в этот момент терминатор выстрелил. Он попал т -1000, в руку прямо в запястье. Пуля разнесла запястье на куски. Офицер Остин кубарем скатился с набирающей скорость машины. Джон приподнялся и выглянул через разбитое окно. Т-1000 с размаху шлепнулся о мостовую, но тут же перевернулся, вскочил на ноги и бросился в погоню. Только теперь он явно отставал. Сара педаль газа в пол. Да, и этот убийца из жидкого металла имел свои пределы. Бегом он догнать их просто не мог. Джон видел руку-крючок, все еще торчавшую из корпуса машины, прямо у него под носом. Боязливо высунул свою руку, отцепил и швырнул руку-крючок на дорогу. Она приняла было-яйцеобразную форму, потом снова превратилась в дрожащий шарик. Машина неслась навстречу ночи. Спустя мгновение Т-1000 понял, что бегом ему не догнать свою цель, задние огни которой удалялись все дальше и дальше. То, что цель от него ускользнула, для него ровным счетом ничего не значило, ибо у него не было хронометра. Он представлял собой новый образец небесной сети. Ощущение времени – безусловно полезная штука, однако в большинстве случаев оно ничего не значит. Ведь для робота этой модели не существует никаких преград. Он не знает, что такое усталость, боль, страдание, смерть. Т-1000 пребывал в блаженном неведении всего окружающего, целиком сосредоточившись на бегстве цели. Он бросил взгляд вниз. Жидкий металлический шарик задрожал, удлинился, пока не коснулся туфли офицера Остина и не влился в нее, вновь присоединившись к основной массе. Время было всего лишь передышкой перед неизбежностью.